Чаша из Антиохии. Эта простая серебряная чаша, найденная при раскопках древней Антиохии, однажды стала мировой сенсацией. Ученые выдвинули весьма доказательную гипотезу, что именно она является священной реликвией, считавшейся на протяжении двух тысячелетий одним из величайших утерянных сокровищ — чашей Грааля. В течение двух лет, начиная с 1908 года, в Сирии было обнаружено четыре клада византийских серебряных предметов. Первый нашли в Стуме. Он поступил в один из музеев Стамбула. В 1909 году британские археологи обнаружили еще одно собрание византийского серебра. Оно находилось в частной собственности, и его владелец весьма опасался, что клад будет конфискован у него властями. В 1910 году археологи нашли клад серебра в Хаме, а спустя еще несколько месяцев четвертый клад серебряных предметов был найден в Антиохии. Какими только эпитетами не награждали в разные времена Антиохию, царица Востока, Афины Востока, вторая столица христианства, град Божий. Во все времена своей истории этот город находился на самых оживленных торговых путях, привлекая неисчислимое множество всевозможных дельцов и искателей приключений. Но волею судьбы Этот город в эпоху раннего средневековья стал не торговой метрополией, одним из крупнейших религиозных центров мира. В эпоху римского владычества Антиохия являлась третьим по величине городом империи после Рима и Александрии. Ее население составляло более полумиллиона человек. Это был настоящий Вавилон. Город с невообразимым смешением рас, народов, обычаев, культов, верований. Здесь жили сирийцы, греки, македоняне, финикийцы, иудеи, римляне, персы и множество других народов. По традиции, заведенной основателем города Селевком, каждому приходящему сюда на жительство автоматически давались права гражданства. Несмотря на то, что в Антиохии существовали широко известные школы философии, логики, риторики, где преподавали в них знаменитые софисты, город не принадлежал к числу сколько нибудь значимых центров античной культуры. Наоборот, его жители пользовались крайне дурной репутацией. Даже их римские современники отмечали, что Антиохийцы питают чрезмерную склонность к удовольствиям. Ювенал, т а ц и т Малала, Ливаний, характеризуя степень растления жителей Антиохии, называли их диким, с к о п и щ е м шутов, ш а р л а т а н о в мимов, чудотворцев, колдунов, обманщиков и жрецов, праздный и склонный к мятежам Черню, а саму Антиохию городом скачек. танцев, процессий, торжеств, вакханалий, б е з у м н о й роскоши, вредных суеверий, фанатичных оргий и всех мыслимых и немыслимых видов разврата. Во времена древнего Рима антиохейцы служили постоянным объектом для саркастических насмешек. И тем не менее именно Антиохия стала второй столицей христианства. Всемирная апостольская миссия началась с образования христианской общины в Антиохии. Здесь же за всеми исповедующими Христа закрепилось общее название христиане. Об этом с в и д е т е л ь с т в у е т п е р в ы й историк церкви святой евангелист Лука. Потом Варнава пошел искать Савла и нашед его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число учеников. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. После разгрома Иерусалима Антиохия стала главным центром христианства. Число последователей новой религии здесь настолько выросло, что к началу IV столетия Полумиллионная Антиохия являлась фактически единственным в Римской империи христианским городом. Здесь были сооружены первые значительные по размерам церкви, к числу которых о т н о с и л и с ь так называемая древняя или апостольская базилика, один из самых древних архитектурных памятников раннего христианства. Со временем Антиохия стала центром патриархии, которая объединяла христиан обширных восточных провинций Римской империи и за ее пределами. В этот период Антиохию часто называли Великой Антиохией. Император Константин Великий в 327 году построил в городе один из самых больших и известных храмов эпохи раннего христианства. который он украсил настолько богато, что это привело в восторг современников. Этот храм вошел в историю под названием Великой или Золотой церкви и на многие столетия стал образцом для подражания. Великий город стремительно начал приходить в упадок после катастрофического землетрясения 526 года. В 540 году Антиохия была захвачена и почти полностью разрушена персами. Император Юстиниан восстановил ее, но в намного меньших масштабах и дал городу новое имя — Теополис, град Божий. В августе 638 года Антиохия была захвачена арабами. Они видели в местных христианах союзников своих врагов византийцев. Долгое время подвергали их гонениям. В 969 году византийцы разбили арабов и вернули Антиохию в состав империи. Но к тому времени город уже утратил свое былое значение. В 1085 году он был захвачен турками, сельджуками. Сегодняшняя Антиохия носит название Антакия. Это небольшой, практически новый город на юге Турции. От прежней густонаселенной столицы Востока уцелели мост, возведенный во времена правления римского императора Диоклетиана (III век нашей эры), акведук, остатки римских храмов и театров, фрагменты крепостных стен (VI столетия). Именно здесь, среди руин древнего города. И был на один клад серебряных изделий, содержащий один удивительный предмет. Обстоятельства находки клада до сих пор остаются не вполне ясными. Густав Эйзен в своей двухтомной работе «Великий кубок из Антиохии», вышедшей в 1923 году, сообщает, что сокровища обнаружили арабские рабочие. В развалинах кафедрального собора византийской эпохи, знаменитой Золотой церкви, рабочие разделили найденный клад между собой. Позднее весь комплект антиохийских сокровищ приобрела антикварная фирма братьев Кучакжи, имевшая свои представительства в Алеппо, Париже и Нью-Йорке. Салим и Константин Кучак же потратили два года на то, чтобы собрать воедино все сокровища, находившиеся в собственности различных владельцев. По окончании этой работы они отправили собранные предметы старины в Париж своему брату Джорджу, который нанял специалиста для очистки серебряных ценностей от слоя окисла. С началом Первой мировой войны Коллекцию серебряных предметов отправили в Нью-Йорк, где она могла находиться в полной безопасности. В Нью-Йорке жил еще один брат Кучакже Хабиб со своим сыном Фахимом. В числе предметов антиохийского клада был комплект из двух вставленных одна в другую чаш. Внутренняя чаша имеет удлиненную форму, ее край загнут над краем наружной ч а ш и поверхность которой покрывают фигурки людей и животных, а также изображения виноградных лоз. Наружная чаша имеет более широкое основание. Высота чаши составляет более 19 сантиметров, а ее наружный диаметр превышает 18 сантиметров. Было совершенно ясно, что эта двойная чаша имела какое-то особое предназначение. Фахим Кучак же обратился к шведскому учёному Густаву Эйзену с просьбой провести е е исследование. Эйзен самым тщательным образом изучил находку. Он разделил чаши и исследовал их по отдельности, обратив особое внимание на их художественное оформление. Внутренняя чаша разительно отличается от внешней. Она очень проста. и в отличие от наружной чаши не содержит никаких украшений ее характерная удлиненная форма присуща изделиям рубежа первого века до нашей эры первого века нашей эры наружная чаша более поздняя и изготовлена совершенно другим мастером и в иной технике на ней изображены 12 человеческих фигур вокруг них Прихотливо переплетаются виноградные лозы со свисающими гроздьями винограда. Здесь же представлены сидящие на насестах животные и различные предметы, которые могут быть интерпретированы как символы. Верхняя часть внутренней чаши загнута наружу, так что образует цепочку розеток. Среди человеческих фигур э й з е н распознал два изображения Христа. В одном образе он представлен мальчиком, в другом после своего воскресения. Образ Христа юноши просто душено прекрасен. Лицо воскресшего Христа спокойно и задумчиво. Выше и ниже его помещены голубь и орел. Первый является символом Святого Духа, а второй римской империи. Вокруг воскресшего Христа на разных уровнях Сидят апостолы: Петр, и о а н н Богослов, его брат Иаков, Марк, Андрей, Иуда, Яков младший, Павел, Матфей и Лука. Высокое мастерство создателей этого шедевра обеспечили яркую индивидуальность, присущую каждому из изображенных апостолов. Тщательно изучив человеческие фигуры, животных и предметы, изображенные на поверхности внешней чаши. Эйзен попытался их интерпретировать с использованием евангельских текстов и всех доступных ему источников по истории раннего христианства. Вывод ученого был однозначен: внутренняя чаша представляет собой драгоценную реликвию, дошедшую до нас из самых ранних лет христианства, знаменитую чашу Грааля. По мнению Эйзена К которому позже присоединялись и ряд других ученых. Именно внутренняя чаша является той самой священной реликвией, связанной с именем Христа. А если это так, то эта находка имеет огромную ценность для всего человечества. Антиохия, несомненно, является одним из мест, где могла находиться чаша Грааля, если только она когда-либо существовала. Однако, несмотря на довольно логичную систему доводов Эйзена, большинство ученых с сомнением отнеслись к его гипотезе. Самое уязвимое место в ней – отсутствие фактов. Ведь по каким-то особым причинам эта чаша могла быть просто сделана похожей на чашу Грааля. Или Эйзен просто пошел на поводу у к у ч а к ж е заинтересованного в том, чтобы привлечь внимание к находке. и таким образом повысить ее ценность в глазах общественности. Справедливости ради надо сказать, что чаша действительно привлекла к себе всеобщее внимание, а связь с ней легенды о святом грале значительно увеличила ценность находки. Известный банкир и филантроп Джон Морган выразил желание приобрести ее, однако умер в 1913 году, прежде чем соглашение о сделке. было достигнуто. После этого бесценное сокровище Кучак же объехало всю Европу, где люди могли им полюбоваться, а по окончании путешествия оно было оставлено в хранилище банка на у о л л с т р и т В 1950 году чашу купил к л о й с т е р с музей западного средневекового искусства в Нью-Йорке. Однако и здесь она не осталась без внимания публики. Так как с чашей начали происходить удивительные вещи. Наиболее примечательная история случилась в 1963 году. В пасхальное воскресенье охранник музея и ночной сторож во время утреннего обхода стали свидетелями того, как стоявшая на полке чаша неожиданно заколебалась, а затем внезапно поднялась на высоту. около семи с половиной, восьми сантиметров. Чаша парила в воздухе на протяжении нескольких минут. Придя в себя, охранник бросился к телефону и вскоре в музей примчался Томас Ховинг, помощник хранителя музея. Он осмотрел реликвию и предложил такое объяснение загадочному происшествию: между лампами, скрытыми внутри тумбы основания И внутри витрины была пластмассовая сетка, которая рассеивала лучи, шедшие от этих источников света. Система сигнализации была устроена таким образом, что в случае, если грабитель захотел бы вынуть чашу из витрины с того места, на котором она стояла, специальный ориентир принимал вертикальное положение, и в помещении главного офиса раздавался сигнал тревоги. Случилось так, что именно в тот момент пластмассовая сетка обрушилась, из-за чего чаша поднялась, а в помещении зазвучал тревожный сигнал. В результате поднятия ориентиров воздух поднялись также сетка вместе с чашей. Случайное совпадение, возможно. Однако охранников так и не удалось убедить в том, что левитация ч а ш и Могла произойти по вине системы сигнализации. В любом случае, музей к л о й с т е р с постарался как можно меньше а ф и ш и р о в а т ь этот случай. Тайна или, по крайней мере, неясность, связанная с происхождением антиохийской чаши, продолжала волновать специалистов на протяжении долгого времени. Продолжают сохраняться и противоречия, связанные с назначением этого изделия. Не все исследователи согласны с тем, что она действительно может являться церковной утварью, и предлагают другие объяснения. Однако какие бы сомнения и противоречия не оставались, невозможно отрицать то, что антиохийская чаша – это великолепное произведение искусства, созданное в эпоху раннего христианства.